Глава восьмая. В понедельник я пришла на работу раньше своей соседки по кабинету и первым делом принялась просматривать личные дела сотрудников Ириса. Разумеется, начала я с Мазурова. Мне сразу же бросилось в глаза, что Николай был прописан на другом конце города, в новом микрорайоне Солнечный 2, а его фактический адрес совпадал с местом регистрации. Я бы ещё поняла, если бы техник по ремонту швейных машин проживал здесь рядышком и от скуки решил воскресным вечерком прогуляться до дома быта. Но специально ехать в выходной день в центр из Трубного района для этого требовался серьёзный повод. Изучая биографию подозреваемого дальше, я обнаружила массу фактов, заслуживающих внимания. Образование у Мазурова было среднее специальное. Он окончил Тарасовский индустриальный техникум, получил специальность химико-технолога и около десяти лет проработал на заводе свинцовых аккумуляторов. Так что образование Николая, наверняка, позволило бы ему не только устроить газовую атаку в салоне красоты, но и отравить лаборанта из бюро товарных экспертиз. В 1997 году он был уволен с аккумуляторного завода по сокращению штатов. После этого в его трудовой биографии началась какая-то чехарда. Сначала он устроился грузчиком на хлебозавод, но через 3 месяца уволился, почти полгода бездельничал, а затем подался в сферу торговли. Трудовая книжка пестрела записями о том, что Мазуров был экспедитором в сети магазинов Пеликан. Продавцом на рынке универсальный, грузчиком на оптово-сбытовой базе и вновь продавцом, но теперь уже в магазине вино-водка. Алкогольной продукцией Николай торговал около года. Потом у него появилось желание уволиться, и почти 5 лет не возникало желания где-либо поработать. С 1999 по 2004 год в его трудовой биографии был пробел. Что касается личной жизни, То на рубеже нового века он развёлся с гражданкой Мазуровой Валентиной Петровной и вплоть до сего момента ни с кем законным браком более не состоялся. В конце 2004 года Николай Михайлович по направлению центра занятости пошёл на курсы по ремонту бытовой техники и через несколько месяцев устроился на работу по вновь обретённой специальности на швейную фабрику номер 2. Проработав там около 3 лет, Он волился опять-таки по собственному желанию и через несколько месяцев возобновил свою трудовую деятельность, став техником по ремонту швейных машин в ателье Ирис. За всё время работы здесь Мазуров не имел никаких нареканий. Едва я ознакомилась с личным делом техника, как мне позвонила Корнилова и позвала к себе. Я закрыла папку, но убирать её на место не стала и пошла в соседний кабинет. Вот, Татьяна Александровна, полюбуйтесь. Ольга Николаевна протянула мне какие-то бумаги. Это заявления на увольнение. Сразу две швеи решили уволиться, причём обе не желают отрабатывать положенные 2 недели. Нет, я, конечно, их понимаю. Одна многодетная мать, вторая мать-одиночка. Если с ними здесь что-то случится, на кого останутся дети? Хорошая швея сейчас на вес золота, они быстро работу в другом месте найдут. За этими двумя и другие потянутся. Вот что мне делать с этими заявлениями? Раз по трудовому кодексу положено отрабатывать 2 недели, пусть отрабатывают, предложила я. За это время, я уверена, здесь всё уладится, и они заберут заявления. Да, похоже, так и придётся поступить. Но если с ними, не дай бог, что-то случится, я буду чувствовать себя виноватой. Корнилова отложила заявления в сторону и поинтересовалась Как вы вчера ездили в Изумрудный? Машку нашли там? Да, можно сказать, нашла, но она не в посёлке. А где? уточнила клиентка. Кашинцева сейчас проходит лечение в немецкой клинике, естественно, за счёт Калинина. И на будущей неделе он собирается лететь в Германию за своей невестой. И за невестой? перебила меня Корнилова. Да, его домработница утверждает, что Дмитрий Сергеевич собирается жениться на Марии Васильевне. Ну, ЗАКС-то им вряд ли светит. Машке больше подойдет другая аббревиатура. Ей прямая дорога с трапа самолета в СИЗО. Таким мечтательным тоном произнесла моя работодательница, что мне даже жаль стало разбивать ее иллюзии. Однако мне пришлось это сделать, Ольга Николаевна. Я, конечно, не уверена в том, что Кашинцева так уж торопится пойти в ЗАКС с Дмитрием Сергеевичем. Но вот в следственном изоляторе ей похоже делать нечего. Вы хотите сказать, что Калинин внесёт залог, и она до суда останется на свободе? Корнилова всё ещё витала где-то в облаках и не видела очевидного. Уж больно ей хотелось засадить бывшую невесту своего сына за решётку. Как же слепа бывает материнская любовь и как жестока ревность к собственному сыну. Нет, я хочу сказать, что Маша не имеет никакого отношения к тому, что здесь происходит. Мы с вами ошиблись. Это признание мне далось нелегко, но я всё-таки его сделала. Мои слова подействовали на Корнилову как разряд электрического тока. Она аж подпрыгнула в своём кресле. Как это не имеет? Как это ошиблись? Татьяна Александровна, вы что такое говорите? Это же она, Богаевская профурсетка всё подстроила, начиная с сердечного приступа, от которого умер Серёжа Чистаколов, и кончая тем, что произошло в пятницу у Наташи в салоне. К сожалению, это были лишь наши домыслы. Всё это время, когда здесь происходили таинственные ЧП, в том числе и с летальным исходом, Кашинцева лежала в немецкой клинике. Мы-то с вами думали, что она вся такая бедная и несчастная, страдает от последствий аварии и строит мстительные планы, но ошиблись. Калинин сделал ей предложение и отправил на пластическую операцию, дабы вернуть невесте её прежнюю красоту. Это ничего не меняет, возразила Корнилова. Операция операцией, а месть местью, я так не думаю. Татьяна Александровна, вы меня удивляете. Ну кто ещё может быть заинтересован в смерти этих трёх молодых людей, если не Машка, а мы с Наташей? Кому же мы тут ещё помешали, кроме неё? В лифте вместо вас мог оказаться кто-то другой. А в Пальмире сильнее других всё-таки пострадала не Бережковская, а Анинкова. К тому же, в тот день, когда Маше неудачно изменили имидж, трудились мастера из другой смены, не те, что работали в прошлую пятницу утром. Это ещё ровным счётом ничего не значит. Ольга Николаевна никак не могла отказаться от нашей первоначальной версии. К моим доводам она не прислушивалась. Человек, помогающий Кашинцевой, мог просто просчитаться. Не всё же не стоит терять время и продолжать разработку этой версии. Ну хорошо. У вас есть новые соображения насчёт того, кто бы это мог быть и что им движет? Ну, кое-что есть. протянула я, не терапеяся озвучивать фамилию Мазурова. Что-то мне подсказывало, Корнилова грудью встанет на защиту своего подчинённого. Дверь кабинета отворилась, и на пороге появилась Бережковская с каким-то пакетом в руках. Она поздоровалась, села на свободный стул и положила на стол свой свёрток со словами: "Вот, хотела туфли в ремонт отдать, поставить новые набойки, но ничего не вышло. Представляете?" Мастерская закрылась навсегда. Как закрылась, удивилась Корнилова. Почему? А ты, Оля, не догадываешься, почему? Да. Догадываюсь, конечно, вздохнула хозяйка кабинета. Вот видите, Татьяна Александровна, нервы у народа сдают, а вы отказываетесь доводить дело до конца. Отказывается? Бережковская округлила глаза. Ну как же так? Не дав мне возможности ничего уточнить, Ольга Николаевна продолжила. Да вот так, она узнала, что Машка сейчас поправляет в Германии за счёт Дмитрия Калинина своё бесценное здоровье, и во всём её оправдала. Можно подумать, эта Кашинцева заранее не могла всё спланировать, а Калинин не способен контролировать процесс самостоятельно. Наташа, вот скажи, ведь отсутствие Машки в России абсолютно ничего не меняет, так? Оля, подожди, не напирай на меня. Дай мне всё хорошенько осмыслить. Значит, наша скандальная фотомоделька нашла способ вернуть себе прежнюю красоту? Нашла, подтвердила я. Бывший директор завода ЖБК уже давно её обхаживал, но у него не было никаких шансов. Машке хватало поклонников помоложе, а после аварии все от неё отвернулись. Остался только Калинин с его финансовыми возможностями. А я не сомневалась, что так и будет. Ей даже не пришлось долго искать спонсора. Он сам нашёлся. Везёт же таким стервам. Наташа, не о том ты думаешь, совсем не о том. Ну почему не о том? Тут всё вместе надо анализировать. Бережковская уставилась куда-то в пространство с очень сосредоточенным выражением лица. Просидев так пару минут, она наконец выдала: "Если посмотреть на ситуацию объективно, Получается, что Машка тут действительно ни при чём. Наташа, подожди, Оля, не перебивай меня, пока я не выскажу свою мысль до конца. Так вот, Кашинцева страшная эгоистка. В любой ситуации она думает прежде всего о себе. Теперь, когда перед ней вновь открылись радужные перспективы, она наверняка строит планы триумфального возвращения в модельный бизнес и не планирует месть. Ей это уже ни к чему. А по-моему, одно другому не мешает. Корнилова никак не могла отказаться от версии о машине на месте. Оля, я понимаю, Машка тебе столько нервов попортила, но постарайся избавиться от этого предубеждения. Ладно, постараюсь, через силу выговорила Ольга Николаевна. Допустим, за всем, что здесь происходит, стоит кто-то другой. Сразу напрашивается вопрос: кто? Татьяна Александровна Вы сказали, что у вас вроде бы появился ещё какой-то подозриваемый. Правда? Бережковская устремила на меня заинтересованный взгляд. Ну и кто это? Что же вы молчите? Я не могу сказать, что у меня возникла полноценная версия, но поведение одного человека заставило меня более пристально к нему присмотреться. Вы говорите какими-то загадками, нетерпеливо перебила меня Корнилова. Кто этот человек? Где он работает? Здесь? ответила я: "В ателье? Что? У меня в вырезе?" Ольга Николаевна недоверчиво покачала головой. "Это невозможно. Я не знаю, кого вы там имеете в виду, но уверена, что вы ошибаетесь". "А кого вы имеете в виду?" поинтересовалась Наталья Петровна. "Николая Мазурова". У Корниловой на лице появилось такое выражение, будто я нанесла ей личное оскорбление. Зато во взгляде её подруги читалось "И как это я сама не догадалась насчёт твоего техника? Значит, по-вашему, это Мазуров?" процедила сквозь зубы моя работодательница. "Аргументируйте, пожалуйста, ваше смелое заявление." "Хорошо. В пятницу в рабочее время я встретила Николая этажом ниже. Увидев меня, он повёл себя так, будто я застала его на месте преступления. А именно, конкретизируйте, пожалуйста," Лично я не представляю, как ведут себя люди, застигнутые на месте преступления. Николай Опрометю бросился к лестнице, а чуть позже подкараулил меня в коридоре отеля и принялся передо мной оправдываться. "Да? И что же он вам сказал?" Мазуров попытался убедить меня, что его очень волнуют вопросы безопасности, причём не только в отеле, но и во всём здании, поэтому он якобы решил проинспектировать все этажи. и даже обнаружил на третьем просроченный огнетушитель. Ну и что в этом подозрительного? Корнилово заметно расслабилось. Между прочим, Николай Михайлович ответственный за противопожарную безопасность, и я как раз в пятницу спросила его, всё ли у нас в порядке. Свободен ли запасной выход, или женщины опять завалили его коробками, пригодно ли к использованию огнетушители, не надо ли их заменить? Согласна. Мазуров несколько перестарался, вышел за отведённые ему рамки, но разве можно строить на этом незначительном факте такие серьёзные подозрения? Только на этом нельзя, согласилась я. Но есть и кое-что ещё. Вчера вечером, возвращаясь из посёлка Изумрудный, я ехала мимо этого здания и увидела Мазурова. Во сколько это было? уточнила Бережковская. Около 9:00 вечера. Меня в это время здесь уже не было. Мы закрылись в половине седьмого. Клиентов тоже не было. Оля, а ведь твой отдел еба воскресеньем не работает, так? Не работает, подтвердила Корнилова. Но разве кому-то запрещено проходить мимо дома быта? В том-то и дело, что Николай не просто шёл мимо, он ходил вокруг здания, задрав голову вверх и что-то там высматривал. Что? спросили в один голос мои клиентки. Я не знаю. Но всё выглядело так, будто он планировал очередную акцию устрашения. Но зачем ему это нужно? спросила Наталья Петровна. Не зачем, ответила за меня Ольга Николаевна. Ничего он не планировал, Иван Татьяна Александровна, это просто показалось. Ладно, а что вы скажете о том, что у Николая, оказывается, химическое образование? Ну и что? пожала плечами Корнилова. Я тоже по образованию педагог, но работаю ведь не в школе. Только химик мог знать, что некое соединение хлора может вступать в реакцию с триметилпропанолом, содержащимся в лаках для волос, и образовать в итоге едкое вещество. Да, вот этот факт заслуживает внимания, подтвердила Бережковская. Только Мазуров не заходил ко мне в салон. Вот, а я что говорила, обрадовалась владелица швейного ателье. Николай Михайлович тут совсем ни при чём. И все-таки Оля, ты бы как-нибудь по деликатнее поинтересовалась у него, что он здесь делал вчера вечером, попросила подругу Наталья Петровна. Хорошо, я поинтересуюсь, пообещала ей Карнилова и ответила на телефонный звонок. Я вышла из директорского кабинета. В приемной было две посетительницы, их обхаживали Люда со Светой. Я пошла к себе. Корзун на месте не оказалось. Но, судя по тому, что на вешалке висело ее полупальто, она находилась где-то в здании. Я села за стол и заметила, что папка с личным делом Мазурова лежит совсем по-другому, а верхний ящик моего стола чуть выдвинут. Похоже, Елена Федоровна по хозяйничала здесь в мою отсутствие. У меня возникло огромное желание немедленно заглянуть в личное дело главбухши, но я переборола себя и правильно сделала. Вскоре Корзун вернулась. Добрый день. Как дела? поинтересовалась она так ласково, будто мы были хорошими подружками. Нормально, ответила я и углубилась в чтение бумаг. Что изучаете? спросила она. Проверяю правильность ведения личных дел. То есть вы все дела просматривать будете? Непременно. А я думала, что вас именно Мазуров интересует. Заметив невысказанный вопрос в моём взгляде, Елена Фёдоровна пояснила: "Я случайно увидела у вас на столе папку с его именем. У вас хорошее зрение. Не жалуюсь, но ну и что там у него? Всё в порядке?" "Да, вроде бы всё нормально". "Татьяна, вы бы не слишком этим вопросом утруждались. Марина Валерьевна свою работу хорошо знала, она ведь здесь с самого основания ателье работала. На оформлении личных дел собаку съела. А вы, простите, где до нас работали? В одной коммерческой фирме. А в какой? Елена, может, вы ещё спросите, какая у меня там была зарплата? Съязвила я. Вот именно об этом я и хотела вас спросить. Напрасно. Это коммерческая тайна. Вы вся такая засекреченная. Ну уж какая есть, сказала я. И главбухша наконец-то заткнулась. Для отвода глаз я пролистала ещё несколько личных дел, в том числе и бумаги Корзун. Ничего подозрительного в её биографии не оказалось. В бухгалтерскую специальность она получила в экономическом институте, периодически повышала свою квалификацию на различных курсах и за 12 лет трудового стажа сменила место работы лишь однажды. До появления в ателье она трудилась в ООО Полипрофиль. Елена Фёдоровна была замужем и имела сына-школьника. Всё было идеально, подкопаться ни к чему невозможно. Мне стало скучно, и я решила пройтись по территории ателье. В бытовке сидели две швеи. Стоило мне туда войти, как они тут же обрушились на меня с вопросом: "Скажите, Мазурова увольняют? С чего вы взяли?" удивилась я. Ну как же, бухгалтерша Хольки заглянула и сказала, что его личное дело на особом контроле, его мол могут уволить. Да вроде увольнять его не за что. Даже не знаю, почему Елене Фёдоровне пришло это в голову. Значит, слухи ложные? Жаль, вздохнула пожилая швея. Он нас тут всех уже порядком таки достал. Правда? И чем же? поинтересовалась я. А он подшучивает над всеми. Жизнь людей учит, будто он самый умный, а самого-то жена уже давно бросила, а больше за него никто не идёт. Да кто ж с таким скрягой захочет жить? поддержала товарку вторая швея. На дни рождения денег ни для кого не сдаёт, а когда мы на стол накрываем, так он первым за него садится. Правда, не пьёт, зато ест в три горла. То, что он не пьёт, это как раз подозрительно. Поди закодированный Может, ты улей права моему соседу по дому тридцать два года, а он уж свою отпил после того, как его белочка во время новогодних праздников посетила. Жена уговорила его закадироваться. Теперь, когда мы за одним столом встречаемся, он все на газировку налегает. А к спиртному стал совершенно равнодушен. Зато подсел на семечки. А наш Николай в последнее время на чтение подсел. Он в рабочее время читает. поинтересовалась я. Нет, во обеде на перерыв. Я как-то спросила, что он читает. Так Мазуров меня послал подальше. А как обед закончился, он свою книжонку, обернутую в газетку, в свой шкаф убрал. Это с нами он не церемонится, а перед Ольгой Николаевной так заискивает, что даже смотреть противно. Тише, Зина. Колька из цеха вышел, будто почуял, что мы ему здесь косточки перемываем. Мазуров заглянул в бытовку, поздоровался со мной, но в помещение не вошёл. Взгляд у него был какой-то озадаченный, похоже, на него так подействовал доверительный разговор с Еленой Фёдоровной. Мне показалось странным, что главный бухгалтер распускает слухи ни в чём ещё толком не разобравшись. Я вернулась к себе. Корзон печатала платёжки. "Елена Фёдоровна, обратилась я к ней, с какой стати вы уведомили Мазурова о том, что его собираются увольнять?" Что за глупости? С чего вы взяли? В цеху об этом только и говорят. Народ всё неправильно понял. Я искала Николая, чтобы спросить его, где продаются запчасти для швейных машин, а его на месте не оказалось. Женщины сказали, что он в последнее время частенько где-то пропадает. Когда он объявился, я сделала ему замечание, возможно, в слишком категоричной форме. Вот отсюда и пошли сплетни. Выкрутилась Елена Фёдоровна. Вы бы не слишком к словам работниц швейного цеха прислушивались, ладно, кивнула я, хотя этим швеям я больше верила, чем главному бухгалтеру. Итак, Мазуров, если это он занимается такой садистской игрой на людских нервах, то что же им движет? Кто подсказал бы мне, что у него на уме? Кажется, есть такой человек, Опираясь на свой детективный опыт, я знала, кто обычно даёт самую точную характеристику подозреваемого. Бывшие супруги, если таковые, конечно, имеются. Они ведь знают свою вторую половинку лучше их друзей, сослуживцев и даже родителей, а поскольку они уже не связаны узами брака, им нет смысла что-либо скрывать. После обеда Елена Фёдоровна уехала в банк, и я позвонила Мельникова. Андрей, привет. У меня к тебе небольшая просьбочка имеется. Даже боюсь представить, что это может быть. Судя по его голосу, Андрей не очень-то обрадовался моему звонку. Расслабься, на этот раз никаких сверхзадач. Просто пробей мне один адресок. Всего-то. Обрадовался Мельников. Ладно, диктуй, записываю. Мазурова Валентина Петровна, шестьдесят девятого года рождения. Записал? Да. А кто это? Так, одна свидетельница. Понятно. Андрей, ты ведь обещал поговорить с участковым насчёт одного из недавних происшествий в доме быта, напомнила я ему. Забыл, наверное. Ничего я не забыл. Я поговорил с ним. Ну и что же он тебе сказал? Сказал, что, скорее всего, это местная шпана так развлекается, подростки из неблагополучных семей. Подобные случаи уже бывали в нашем районе, правда, в жилых домах. Я попросил участкового сообщить мне, если он найдёт этих шутников, так что я о твоей, Таня, просьбе вовсе не забыл. Но извини, Андрей, просто ты ничего мне не сказал, пока я сама не спросила. Не успел. Ладно, сейчас отправлю запрос насчёт Мазуровой. Жди звонка. Андрей перезвонил мне через полчаса и назвал интересующий меня адрес. Я могла бы сразу туда рвануть. Но не была уверена, что бывшая супруга Николая Мазурова в рабочее время окажется дома. Пришлось отложить поездку до вечера. В течение второй половины рабочего дня я слонялась по этажам и подмечала все перемены, происходящие в здании дома быта. Кроме мастерской по ремонту обуви и кожгалантереи, закрылось ещё несколько мелких фирм, а в ещё функционировавших организациях посетителей стало заметно меньше. У сотрудников настроение было весьма сумрачным, и это, несмотря на то, что на улице светило яркое весеннее солнце. В 6 часов я вышла из дома бытовых услуг и только была направилась к своему сетраэну, как вдруг услышала на крыльце чей-то разговор. Беседовали две девушки. "Почему же такие письма всем разослали? У нас вроде ничего подобного не было. Или кроме босса никто такое письмо не читал?" В том-то и дело, что не всем. Мы тоже ничего не получали. А вот Лазарь, говорят, получил письмо, и в нём имелась прямая угроза, поэтому он и поспешил съехать. Ну и правильно. Зачем судьбу искушать? Но с другой стороны, я привыкла, что не надо далеко ходить, чтобы обувь в ремонт отдать. Всё можно в рабочее время успеть. Ой, за мной Сергей приехал. Хочешь, мы тебя подвезём? Конечно. Девушки куда-то пошли. Видимо, направились к только что подъехавшему форду, так что мне не удалось узнать никаких подробностей. Зато я узнала, что некто рассылает людям угрожающие письма. Если бы Корнилова и Бережковская получили такие послания, они непременно меня об этом проинформировали бы. Значит, этот неизвестный злодей действует избирательно. Интересно, по какому принципу он определяет свою будущую жертву?